Алексей Жарков. Она могла бы просто уйти. Труба, звучит труба, но не духовая, а водопровод. Мы видим мужчину, который вернулся домой. 3 дня он был на охоте. Труба басит как трамбу. Мужчина сплёвывает в раковину, крутит кран. Труба замолкает. Он вытирает руки о полотенце, и у него же сморкается. А он поужинал. Руки были в жире, его жена моет посуду. Мужчина поправляет майку на огромном животе. Он доволен собой. Морозилка забита мясом старого кабана, на балконе льорзнит голова с клыками. Теперь это не его дело. Готовка не его дело. Он охотник. Мы видим, как он идет в комнату, включает свет и осматривает свои трофеи. Над диваном и стены торчат рога и звериные морды. Уродливая, но это не важно. Сам убил, сам сделал. В некоторых завелись черви и пыльная шерсть, то и дело шевелится. Жена ненавидит этих зомби до дрожи и боится. Но трофей святой. Мужчина подходит к дивану и принимается устраивать себе место. Кладет одну подушку под спину, другую под локоть. Мы слышим, как его жена медленно заходит в комнату. Бесшумно плывет над его отрыжкой. Она следит за мужем, сжав зубы и приподняв верхнюю губу. Ее разделочная гримаса. И замирает в дверном проеме. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Мужчина двигает к дивану стул под ноги и тавуретку под пиво с воблой. Мы отходим к окну и видим их обоих. Два человека в тесной комнате под холодным светом экономной спирали. Мужчина садится на диван, вытягивает ноги, берет в руки пульт от телевизора и давит пальцем на красную кнопку. Пульт хрустит. Когда лицо мужчины ловит первые лучи ожившего экрана, в спину врезаются, разрывая обивку наточенный треугольный зуби. И снизу в ноги с резком крошат диванной поролон вгрызаются другие такие же. Мужчина складывается пополам. Огромный капкан смыкается, рубит мясо и кости. Мужчина хрипит. Во рту его пенится кровь. На щеку жены садится кровавая капля. Она вытирает медленно, внимательно. По ее лицу расползается улыбка. А за спиной появляются крылья. Алексей Жарков. Москва. 5 марта 2016 года. Владимир Князев. Саратов. 7 марта 2016 года. с праздниками девушки